Глава тридцать п я т Дик. Нужно было готовить еду, посоветовавшись, решили сварить полноценный завтрак. Крупы на кашу хватало, а вечером или доберемся до деревни, или будем решать проблему по ситуации. Рыба должна будет п р о с о л и т ь с я я проверил, р а з д е л а н н а и засолена качественно. Удивительно даже, какие-то навыки у девчонки есть, а каких-то нет даже близко. Кстати, о навыках. Скаленыш, идем. Будешь учиться ездить на лошади. Я? Девчонка посмотрела по сторонам, будто надеялась там найти еще одного скаленыша. Ты, ты, иди яблочную седлай. И даже прибраться нигде не нужно. Она попыталась неуверенно отбиться. Нужно? Не будем же мы после себя в чужом доме бардак оставлять. Но не сейчас, а тогда, когда соберемся. А пока пошевеливай булками. Булки, к слову, были вполне себе аппетитными, прямо руки тянулись, хотя так-то я парень сдержанный. Она жалобно вздохнула, видимо надеясь, что кто-нибудь вступится за Сиротинушку, но после вчерашнего всем было плевать. Через распахнутую Настеж дверь свежий воздух пытался пробиться сквозь стойкий перегар, пока безрезультатно. Последние капли дождя отстучали еще тогда, когда пипка в первый раз в ы с у н у л а нос наружу. С тех пор ничего не изменилось. Было свежо и мокро. Наша кобылка п о с л а с ь рядом с н и ш ь е с о м кроткая и смиренная, то, что нужно для начинающего. Я еще раз показал, как правильно седлать коня, как подготовить спину, как привести в порядок копыта, как выстелить п о т н и к уложить седло, затянуть подпругу. Она понимающе кивала, повторяла. Она с силой всосала в себя воздух. Что случилось? Она показала царапину на пальце. Где тебя угораздило? Она изобразила испуганный вид, быстро спрятала руку за спину и невинно захлопала ресницами. Покажи. Девчонка быстро сунула палец в рот. Дурак, чок что ли? Ты только что этим пальцем спину лошади от грязи очищал? Пипка пожала плечами и пробубнила с пальцем в о р т у не им, а щеткой. А щетку ты чем держал? Мне с трудом удалось вставить паузу перед гласной. А? Левым копытом? У меня нет копыт. У тебя за что не возьмись? Везде копут. Не копут, а копыт. Обиделась она. Все уже. Вытаскивай грязные руки изо рта. Дурочка упрямая. Будем тебя верхом сажать. Я сам. Резко вынула она конечность, когда я подошел, чтобы подсадить. Пожалста, у й пожалста. у й Отошел и заложил руки за спину. Она сунула ногу в стремя и попыталась подпрыгнуть, но женщины все же созданы для другого, и это другое в них слегка перевешивает. На очередном прыжке я сделал шаг вперед и подтолкнул ее рукой под булки. Очень такие приятные на ощупь. Пипка взвилась, как молодой рысак, и обернулась ко мне, чтобы в ы с к а з а т ь недовольство, но вдруг вспомнила, что она парень. Это прямо на ее хорошеньком л и ч и к е прочиталось крупными буквами. Я ж парень, нишь с его подери, меня в смысле. А как это получилось? Перевел я разговор на менее щекотливую тему. Что ты хорошо ладишь с лошадьми, но не умеешь ездить верхом? Она пожала плечами и покрутила поводья, видимо волнуясь. Не разрешали, успела она выдавить, как лошадь неспешно тронулась. Пипка ойкнула и с испугу прижала руки к лицу, вместе с поводьями. Яблочная послушная лошадка припустила рысью. Я начал догадываться, почему ей не разрешали ездить верхом. р в а н у л и з о всех сил вперед и перехватил повод. Что ж ты в и ж и ш ь как девчонка? Я не вижу, возмутилась она, хотя бы тут не с о в р а в Может, она и не так безнадежна, не вылетела же из седла. Я бы поймал, конечно, но перепугался бы изрядно, сильнее, чем сейчас. А руки почему трясутся? Не трясутся. Снова соврала. в р у н и ш к а рыжая. Теперь было совершенно очевидно, что она рыжая, и по всей вероятности цвет волос скрыла намеренно. Подозрительность снова подняла голову и огляделась. Но какими бы ни были истинные мотивы Пипки, она все равно оставалась очень симпатичной девушкой. Успокойся, велел я. Расслабься, сядь ровно, обними коленями бока лошади. Носок в стремени должен быть выше пятки. Да не так. Я руками развернул ее стопу, маленькую аккуратную стопу в таком же аккуратном сапожке, как мне вообще могло прийти в голову, что она это он. И коленку внутрь. Я нажал на бедро и развернул голень. Возможно, р у к а м о я пролежал а на ноге чуть дольше, чем следовало, но это же нормальная реакция здорового мужчины на близость симпатичной девушки, правильно? Это как маг я убогий, а как у мужчины у меня все отлично работает. Уши, пятки и попа. Девчонка бросила в мою сторону осуждающий взгляд, но быстро взяла себя и поводья в руки. Должны быть на одной линии, а у тебя там, я изобразил рукой кривую, невольно представляя настоящие рельефы, скрытые под корсетом. Уж в припадке извивается. Пипка расправила плечи, обнаруживая отличную осанку. А теперь легонько потяни на себя повод, или не сильно хлопни пятками по бокам. Но. Лошадка неспешно побрела по дороге в сторону леса. Я пошел рядом. Сейчас тебе нужно только держать равновесие. Яблочная идет себе и пусть идет. Регулируй поводья. Руки должны повторять движения головы. Не отпускай их. Они не должны быть натянуты, но и болтаться не должны. Давай, давай! Кобылка была спокойной и флегматичной. Девушка держалась в седле все уверенней. Мы отошли от поляны, вокруг нас никого не было, только птички звонко цвиркали, обсуждая прошедший ливень. Молчание между нами затянулось и давило неловкостью. Во влажном воздухе разливался слабый медовый аромат лесных цветов. Где ты научил? Это была хорошая возможность признаться, что я знаю, кто она, но я струсил и решил не форсировать. Ся солить рыбу в приюте. Поспешно заговорила девчонка. Мы там все лето и осень солили рыбу. Особенно те, кто провинился перед воспитателями. р ы б о й с нами делились мужики из ближайшей деревни. А мы им... Тут она замялась. о г о р о д ы пололи. Я думал, ты у родственников рос. Попытался я поймать ее на очередном вранье. Ну потом меня забрали из приюта. Как-то сразу сникла моя собеседница. Не из злости, что ее раскусили, она расстроилась искренне. Похоже, именно сейчас она поделилась своими настоящими воспоминаниями, а я не поверил. И она из-за этого огорчилась. Значит, я ей не безразличен. Не в том смысле, конечно, что нравлюсь как мужчина, но просто пипки важно, что я о ней думаю. Расскажи мне о своих родителях, попросил я. Их не стало очень рано, я о них почти ничего не помню. Мне показалось, это было сказано искренно, и я бы мог задать вопросы о том, кем они были, ведь родственники должны были поделиться, но не стал. Зачем загонять ее в новую ложь? Пусть расскажет то, что хочет рассказать. Маму только немного помню, продолжила девушка. Она была очень доброй. Я знаю, что она меня очень любила. А что случилось потом? Она умерла. Наставница считала, что ее убили. И я был готов поклясться, что это была правда. Пипка впускала меня в свою раковину за маску простодушного, дурашливого деревенского мальчишки. Я боялся неловким вопросом спугнуть н е ж д а н н у ю откровенность. А твои родители, Дикий? Ты помнишь своих родителей? Она посмотрела мне в глаза так, будто смотрела в душу, без страха, без смущения. Да, кивнул я. Моя мама все еще жива, а отец, отец давно умер. Я еще был ребенком. Я боялся, что сейчас она задаст вопрос, за что меня прокляли, и сжался в ожидании. Было жаль терять это подобие близости. А как ее разворачивать? Неожиданно спросила девчонка. Нам, наверное, пора назад. Потяни за повод и надави коленом со стороны противоположной повороту. Я рассказывал, как нужно поворачивать. Она пыталась. Получилось неловко, как и все остальное, что она делала. Мы смеялись, она пробовала снова, и мы снова смеялись, и было просто и легко, будто мы знакомы не несколько дней, а всю нашу жизнь.